Иногда только встретившиеся на улице граждане обменяются короткими фразами. "Были?" спросит один, указывая взорами на дом, где помещалась земская управа. "Был", ответит другой и при этом махнёт рукой. А привыкший к способу выражения мыслей собеседник поймёт без слов, в чём дело, и промолвит: "Кто? Иван Петрович. Кого? Ивана Парфёновича". Посмеются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 С зонтиками в разноцветных панье, тогда их носили, занимали собою всю ширину улицы. Так что, катавшисься в кабриолете на сером в яблоках не коне, а звери, молодой купец Рогачев должен был натягивать вожжи и почти прижиматься к мазаным стенам домов. Барышень сопровождали местные каваллеры в сереньких пальто с чёрными бархатными воротниками с тросточками, в соломенных шляпах и у кого были фуражках с каскардами. Братья из Отлы